Прежде чем идти к коллегу, я, зная, что он все равно задерживается, заехала к маме. Мне просто необходимо было поделиться с ней своей трагедией, каковой, несомненно, являлась безвременная кончина Людмилы. Только мама могла понять и утешить меня сейчас, ведь Шилов занят своими проблемами, связанными со смертью Полетаева. Однако, едва я переступила порог собственной квартиры, мама встретила меня словами. — Слава богу, ты решила все-таки зайти. А то я уж собиралась тебя вызванивать. — Вызванивать? А что случилось? — Да тут какая-то странная женщина заходила, — пожала плечами мама. Бормотала что-то бессвязное. Потом сказала, что ей нужно срочно возвращаться в Кронштадт. — В Кронштадт? Так это, наверное, была люди «Людина тетя». «Какая такая Люда?» — спросила мама. «Ты мне ничего не говорила, не предупреждала. Да ты вообще в последнее время со мной разговаривать перестала, дочь. Я сижу тут, какие-то люди приходят, я вообще не в курсе. В общем, эта женщина передала тебе письмо. Я его, разумеется, не читала. Оно запечатано. Да и вообще я чужих писем не читаю». «Но, Агния, что происходит, скажи на милость. Это опять связано с твоим пресловутым ОМР, да? Знаешь, я бы предпочла, чтобы ты все-таки ставила меня в известность о том, чем занимаешься, чтобы я, принимая людей и звонки по телефону, не чувствовал себя полной дурой». Не слушая маму, я вскрыла конверт и сразу же узнала почерк Люды. Я списала у нее столько лекций в свою бытность в меде, что ни за что не смогла бы забыть руку своей подруги. «Дорогая Агния», — писала она, — «надеюсь, что мы встретимся, как и планировали, но у меня есть еще одно дело, которое нужно решить до того, как я смогу поговорить с тобой. Если все пройдет благополучно, то я все тебе расскажу. Если же со мной что-то случится, неважно что...» то обещай присмотреть за Денисом. Он, конечно, считает себя взрослым, но может натворить немалых дел, оказавшись без моего пригляда. В общем, надеюсь, что ты никогда не прочитаешь это письмо. Целую и люблю. Люда. Листок задрожал у меня в руке, и мама, все еще стоявшая рядом, с тревогой спросила. «Что такое? Плохие новости? Ну, но я как чувствовала, что эта тетка не к добру явилась». Странная такая, все оглядывалось, точно за ней черти гнались. — Да нет, ма, — покачала я головой, сворачивая записку. Она вовсе не странная, просто у нее большое несчастье случилось. И у меня тоже. Я рассказала о том, что произошло с моей подругой. Конечно, она вспомнила Люду, ведь мы иногда приходили домой, чтобы позаниматься вместе. Помнила она и ее сына, хотя видела всего однажды. «Боже мой!» — пробормотала мама, массируя пальцами виски. «Что же такое творится на свете? Совсем еще молодая женщина. Что могло заставить ее покончить с собой?» «То -то и оно, мам!» — вздохнула я. «Не верю. Мне нужно с кем-нибудь поговорить. С кем-то, кто...» И тут я вспомнила про Карпухина. Майор являлся координатором отдела медицинских расследований от следственных органов со дня его создания. Лицкявичус, глава ОМР, доверял ему безоговорочно, как и каждый из нас. Да, конечно, гибель Людмилы не имеет никакого отношения к отделу, но Карпухин, по крайней мере, мог бы помочь мне выяснить, в каком направлении движется расследование. Едва эта мысль пришла мне в голову, как я начала успокаиваться. Единственное, что несколько удивляло и настораживало меня, так это скорый отъезд тети Оли. «Неужели у нее внезапно образовались настолько неотложные дела, что она даже не стала дожидаться похорон племянницы? Почему письмо от Людмилы она не отдала мне сразу?» «А Денис?» «Парень теперь остался совершенно один, лицом к лицу, со своим горем. Что там Люда писала в своем письме? Присмотри за Денисом? Очевидно, мне и в самом деле придется это сделать». Думаю, мальчик не будет в восторге, но, по крайней мере, попытаюсь».